И яркий огонь в камине. Стихия словно посягала уже и на людское убежище. Чувствую себя прямо-таки третьим поросенком. Дом, хотя из камней, но вот-вот рухнет. Рухнуть не рухнет, но вот затонет наверняка. К тому же река рядом выйдет из берегов и поглотит нас, как Атлантиду, и пойдет Третий Рим. Как и первые, погрязну в излишествах и разврате. Но хватит, прекратите, пожалуйста. И без того страшно. Мария, как бороться с беспричинными страхами? Беспричинных страхов не бывает, бывают неосознанные причины. И как с ними бороться? С ними не надо бороться, их надо осознать, а дальше а дальше страхи должны исчезнуть сами. Как легко и приятно рассуждать о чужих страхах. Как там говорят? Чужую беду рукою разведу. Правду говорят. Причину своего страха она знала слишком хорошо, но разве было от этого легче? Она росла очень трусливым ребенком разные страхи преследовали ее всегда, подстерегая в темной комнате и пустом подъезде. Они сгущались вместе с сумерками за окном, будоражили маленькое сердечко внезапным стуком в дверь, телефонным звонком, чем-то резким окриком на улице. Она боялась страшных сказок и фильмов, приведений, домовых вампиров, просто умерших людей. Вообще-то всего этого бояться в той или иной мере. Все нормальные люди. Но ее страх был особенно сильным. Маленькая она признавалась в своих страхах родителям и тем, кто был рядом, плакала, забивалась в самые глухие и тесные углы квартиры, и они казались ей безопасными. Ее терпеливо переубеждали, случалось ругали, случалось высмеивали, но она продолжала бояться. Со временем страхи менялись, Приобретали другие очертания, она научилась скрывать их от окружающих, умела даже отвлекаться от них на некоторое время, но так и не сумела избавиться совсем, и, став взрослой, оставалась человеком тревожным и мнительным, а потому довольно болезненным. В ту зиму какую-то особенно промозглую, слякотную, серую, она болела, как никогда долго и тяжело. Врачи всерьез начали опасаться за легкие и уложили ее в стационар надолго. Там она познакомилась с Римой. Римма была странной, но для того, чтобы заметить это, надо было присмотреться к этой совсем еще молодой женщине. А это мало кому пришло бы в голову. Римма была человеком абсолютно незаметным, каким-то удивительно бесцветным и бесшумным. Казалось, что все ее долго и долго тщательно кипятили в каком-то отбеливающем средстве, потом сушили и, не удосужившись погладить, выпустили во внешний мир серым, почти бесцелесным призраком. Очень светлые глаза ее смотрели тускло, а голос шелестел почти неслышно. Она медленно передвигалась по палате в мягких своих тапочках, зябко кутаясь, Выцветший байковый халат, свернувшись калачиком, забивалась под одеяло так, что казалось, кровать пуста. Она никогда ни на что не жаловалась и ни у кого ничего не просила. Ее почти никто не замечал, и, похоже, ее это абсолютно устраивало. Дружба, как правило, зарождается довольно незаметно как для самих друзей, так и для людей их окружающих. Мало кто может сказать «дружба наша», началась с такого-то числа, такого-то месяца, в году 1900 таком-то. Их дружба в этом смысле была исключением. Она совершенно точно могла сказать, их дружба с Риммой началась в ту минуту, когда та, склонившись над ее постелью, тихо но твердо произнесла «Не бойся». Накануне стали известны результаты очередных ее анализов. В них не было ничего утешительного. Врач, долго даже не скрывая озабоченности, качал головой болезнь, словно отдающий тленам дыхание далекого прошлого, чихотка или, как теперь говорили, туберкулез, почти настигла ее днем сегодняшним.